«Так, я все запомнил», – сообщил мистролиец, когда рассказ Кайдена и содержимое вазочки одновременно подошли к концу. «Теперь слушай инструкции. Завтра, когда тебя поведут знакомиться с этими партнерами, постарайся выпотрошить их по максимуму». «В каком смысле?» – устало уточнил Кайден. «На самом деле он догадывался, но уточнить стоило. Мало ли что подразумевает под потрошением внучатый племянник мистролицкого короля. Может, он такие вещи только в прямом смысле рассматривает». В профессиональном. Ты же память читаешь, верно? Что конкретно нужно? Ты представляешь себе полный объем памяти взрослого человека. Чтобы прочесть ее полностью, полжизни потребуется. Что попало хватать, тоже неэффективно. Вряд ли Шелару интересны их детские воспоминания или интимные подробности об их женщинах. Поэтому мне нужны более или менее точные ориентиры, на чем именно следует сосредоточиться, Ключевые слова, зрительные образы, временные отрезки, что-нибудь конкретное. Понял. Тогда так. Сосредоточься на здоровом. У него надо узнать планы дальнейших действий и имена и фамилии тех, кто за ним стоит, и пароль к сети Techabin. Я не имею представления, что собой представляет последнее. Поищи по ключевому слову. Это может быть слово, число или произвольный набор незнакомых тебе символов. В любом случае постарайся запомнить. Это важно. «Если останется время на Одноглазого, тоже попробуй выяснить его планы. Они могут не совпадать с планами его подельника. Все понятно?» «Понятно. А морда чего такая кислая?» «А ты сам подумай», – вошли в открыт мусы Кайден. «Если так интересно. Не додумаешься, спроси Шелара». Он, между прочим, никогда не задавал мне таких глупых вопросов. Всегда сам догадывался. «Инструкции не понравились, что ли?» но мало ли что кому не нравится. Мне тоже иногда такое приказывали, что готов был показать два пальца и послать подальше. Но если надо, что поделаешь?» «В том-то и дело, что мне это все надо, как тарагану ботинки». «Ах, вот в чем дело», – ухмыльнулся мистер Алиц. «Ты до сих пор не успокоишься, что так и не прикончил Шелара, а он тебе еще и указания-то сдает? Есть от чего кукситься, это верно». Только знаешь, он, конечно, зараза та ещё. Мне самому его не раз прибить хотелось. Но уж если он что-то советует или приказывает, лучше так и сделать. 100 раз на своей шкуре убеждался. Он всегда знает, что делает. Ты серьёзно? А что, сам до сих пор не убедился? Нет, насчёт прибить. Я же видел тебя в его памяти. Не похоже было, скорее наоборот. Вот потому и наоборот, что я понимаю, чего он стоит. А ты на своём зациклился. И хоть кол тебе на голове теши. Ты бы не зациклился, он моего брата убил. Твой брат пусть радуется, что мне не попался. Я к ему припомнил и голову в лабиринте, и все прочие художества. Ты со своим благородным негодованием всех затрахал уже. Твой брат ушёл завоевывать чужой мир. Ты знала об этом? Или думал, что там курорт, доступничась и не ресторан, бордель и домой с сувенирами? Там война. на войне убивают и тем, кого вы пришли по Иметь, трижды начхать. Кто из вас тебе брат? Сами пришли, получите и не жалуйтесь, а то развесил тут сопли. Что ж такое? Мы их со всей душой завоёвывать пришли, а они нас неблагодарно поводли дубины. Тфу. Вроде и взрослый человек, и жизнь повидал, а суждение как у благородной девицы, которую впервые в жизни из дома выпустили. Ты ещё Арландо что-то подобное скажи, представляю, что будет. Продолжая ругать собранницу и плеваться, нервно свизной, выскочил из-за стола и удалился. Дверь за ним хлопнуло так, что штукатурка посыпалась, и уже из-за двери приглушённо долетело. Интересно, у советника Блая не осталось таких же пристукнутых братьев. Кто бы сомневался, что первым делом пришедший в себя Орландо бурно и безутешно разрыдается, и несколько минут от него внятного слова добиться будет невозможно. Макс и новое и не ожидал. Поэтому заранее пристроился у стола с телефоном, почитать почту, пока его величество не успокоится. А Марго тоже не стала терять времени, а отправилась утешать перепуганных подданных и принести пострадавшему чего-нибудь поесть. Оставшись они у дела, Толик забрался на хозяйский табурет и ровно через 20 секунд заскучал. Макс, ты слышал, что к вам на базу какого-то ревизора из Альфа прислали? Вот как раз об этом пытаюсь прочесть. Недовольно отозвался Макс. Да я тебе и так скажу, понятнее и подробнее, чем там написано. Я с ним виделся сегодня. Знаешь, чем он интересовался? Неужели мною? По инерции извёл Макс, а в голове у него уже начали складываться версии. Нет, прямым текстом он тебя не упоминал. Но очень интересовался моим мнением. Не сложилось ли у меня впечатления, что некоторые агенты превышают свои служебные полномочия по личным мотивам, активно вмешиваются в происходящее, чего им агентам не положено, и более того, используют в своих противоречащих уставу в деяниях ресурсы и возможности агентства. Ты понял намёк? Ещё бы я не понял. И что ты ему ответил? Ну, я живо представил на своём месте моего обожаемого начальника и ответил в его излюбленной манере: "Дескать, во-первых, ситуация сложилась нештатная, устав не предусмотренна, а во-вторых, в данном вопросе всё зависит от легенды. Каждый агент в такой ситуации должен поступать так, как поступал бы тот теоретический местный житель, коего он тут изображает. Вот, например, агент скрывается под личиной простого горожанина, то и вести он себя должен как простой горожанин. то есть забиться в свою норку и сидеть как мышь под веником. Если он, допустим, военный, то обязан делать то, что делает все остальное его подразделение, согласно приказам командиров. А если он так уж получился придворный маг, то и поступать ему приходится так, как поступал бы настоящий местный маг и как поступают все остальные его коллеги. Закопаться и отказаться участвовать в общей борьбе, когда тут такое варится, кипит и булькает, так и легенду недолго запороть, а то и хуже – Могут ведь и в измене заподозрить. Макс со вздохом отключил телефон и развернулся к собеседнику. «Понятно, позицию темной канцелярии в этом вопросе ты ему изложил вплоть до подробностей. А ты уверен, что следовало?» «Можно подумать, никто без меня не догадывался, какая у нашей конторы позиция в этом вопросе. А что до тебя, мне показалось правильным осадить его заранее, чем ждать, пока он чего-нибудь накопает. Оно, знаешь ли, здорово смахивало бы на оправдание». если бы это начал объяснять ты после того, как тебе предъявят претензии. Тоже верно. Как тебе показалось, он приехал лично под меня копать или повлиять на ситуацию в целом? Не могу сказать. Думаешь, это их человек? В координационном центре? Не больно ли круто? Почему нет? Судя по результатам прошлой чистки, у них наверняка был кто-то еще и очень высоко. Либо в нашем руководстве, либо в Альфе. И это он, по-твоему, лично к нам явился с ревизии? Или да, или послал подчиненного, соответственно, его настроив. Чтобы понять точнее, мне надо на него самому взглянуть. Вот рано или поздно вызовет он меня, тогда и проверю. Только не забудь вернуть на место все те медикаменты, которые Мануэль на другой точке спрятал. До того, как вызовут и спросят, где казенные зелья и почему не на месте. А то после ревизии будет поздновато оправдываться. Да и не скажешь же ты им правду. «Верну, разумеется», – поморшился Макс. «Да и не столь важно, сам ли приехал или подчиненного послал. Плохо другое. Наш лагерь беженцев в Токате придется все-таки прикрыть в самое ближайшее время. Как верно догадался Шелар, их вычислят. Стоит кому-то внимательно проанализировать мои перемещения. У тебя есть знакомые в отделе обслуживания Т-сети? Вряд ли. Тогда я тебя познакомлю с Кариной. Во-первых, официально затребуешь с нее перемещение по этой кабине». для верности за месяц. А во-вторых, в частном порядке попросим её, чтобы просигналила, если этот ревизор затребует сведения о трафике. Это это всё из-за меня? Да. Робков всклипнули рядом и постенный метр вспомнили о рядоющих свидетелях разговора, временно позабытым из-за других важных проблем. Если ты уже наплакался вдоволь, прекращай хлюпать, утрись и приготовься к серьёзному разговору, строго сказал Макс, прерывая обсуждение. И если тебе так уж интересно, то не из-за тебя. Верней будет сказать, что и ты, и этот внезапный ревизор просто часть одного плана. Ты действительно нашёл эту гадость на своей грибной полянке. Ты не соврал о Марго по каким-либо причинам, и мы не зря тут собрались перемещение отслеживать. "Это правда", шмыгая носом, подтвердил Орландо. "Я эту полянку ещё пару лун назад присмотрел. Если аккуратно пользоваться, на весь сезон хватило бы". Я туда регулярно наведывался. И однажды нашёл там коробочку. Прямо среди грибов валялась. И взял её. На вид вроде обычная пудра, но когда попробовал, меня так вставило. Упаковка сохранилась, перебил Макс. Да, а зачем тебе? Давай сюда. Хоть ты её и перелапал со всех сторон, может ещё какие-то следы остались, пояснил Макс. Ты соображаешь, что натворил? Но «Ну, я же не знал. Придурок, ргносы Толик. Как это не знал? Я тебе ещё когда рассказывал. Думаешь, если бы там была в самом деле обычная пудра, то вышло бы иначе? Ну, может, не так быстро, но всё равно подсело бы. Вот же послали высшие силы идиота, что не найдёт всем вмазаться на родит. А дядя Толик потом на старости лет вынужден наркокурьером подрабатывать. Вошёл Амарго с котелком и попросил не орать так громко за дверью слышно. Подождите. ласти шоу, потом ужасно уснулся Орландо. Так, значит, то, что вы мне дали. А ты думал, у нас там есть волшебное средство, от которых на реке мгновенно исцеляются? Я тебе привёл очередную дозу только всего, чтобы ты очухался и смог хотя бы объяснить, как это у тебя получилось. Ты что, по ощущениям не просёк? Значит, это опять начнётся. А ты как думал? Помолчите минутку, пошептался Макс. Арландо, ты сейчас поедешь, а я объясню ситуацию. Итак, некто, мы не знаем, кто именно, пробрался на твою грибную полянку и подбросил тебе мощный синтетический наркотик под видом лёгкого местного. Кто-то, кто знал, что ты его обязательно попробуешь. Целую паковку для верности, а то вдруг с одной дозы не дойдёшь до нужного состояния. Уж не знаю, что они на самом деле хотели подсадить тебя или убить. Второе тоже вполне возможно за счет разницы в дозировке. Вопрос только в том, правильно ли они ее рассчитали. В любом случае, ты благополучно на это клюнул, чем здорово помог нашим врагам и поставил всех, кого только можно. И себя, и меня, и Амарго с Толиком. И как бы не весь этот мир, если мы не сумеем выпутаться. Лечить тебя обычным способом у нас нет ни средств, ни условий, ни времени, даже если допустить, что это вообще получится. Тащить тебя через кабину на север нельзя, именно этого от нас и ждут. Везти на лошадях слишком долго и опасно. На драконе тоже неизвестно, сколько времени займет гуляния по порталам, а дракон может в любой момент срочно понадобиться для эвакуации наших королев из Токката. Да и не хватало еще, чтобы ты с него сверзился, если тебе вдруг станет плохо. Ты представляешь, какую задницу ты загнал нас всех, включая себя».